«Что меня по-настоящему волнует, так это возможность того, что Варан или Абадон или кто-либо ещё сможет продолжить дело Киллиана. Они не остановятся перед тем, чтобы производить в проклятых промышленных масштабах, если у них появится такая возможность. И один император знает, какую ущерпанье смогут таким образом причинить». «Это уничтожит галактику!» – тихо произнёс молодой псайкер, но его невыразительный голос каким-то образом перекрыл все звуки в помещении. «Мистер Спарсон, может быть, и преувеличивает?» начал Макан. «Но я ни в малейшей степени не преувеличиваю», – заверил его бледный молодой человек. «Сила Варпа потечёт через них, не сдерживаемая теми защитными кругами, что налагает благословение Императора на сознание своих слуг. Кроме того вреда, что они смогут причинить непосредственно, многие окажутся одержимы демонами или чем-то похуже, позволяя ужасам Империи бесноваться вольно и бесконтрольной среди звёзд». «За время жизни двух поколений ока ужаса разрастётся достаточно, чтобы поглотить нас всех». Голос Псайкера оставался таким же невыразительным, чего нельзя было сказать и его лице. Такого бесприметного ужаса мне давно не приходилось видеть. А если учесть тот факт, что передо мной человек, который смотрит в глубины варпа каждый день, и вряд ли его легко напугать чем-то, что он мог там увидеть, следует сделать вывод, сказанное им является не привилечением, а самой что ни на есть правдой. «Ну что ж, давайте сделаем так, чтобы до этого дела не дошло». Спокойно промолвила Фелиция, и молодой псайкер кивнул. «Это было бы к лучшему», — тихо заметил он. «Если мы не можем перевести тени света и не можем его уничтожить, нам просто нужно позаботиться о том, чтобы он не достался врагу», — произнес я. «Капитан Яйц, возможно, мы могли бы позже переговорить о том, какие существуют возможности для защиты данного объекта. Я уверен, что у вас есть соображения на этот счёт». «Несомненно» кивнул Яйц. «Я уверен, что ваш собственный опыт окажется неоценим в том, чтобы определить значимость моих выкладок. Я уверен, что у вас также возникнут собственные предложения». «Ну, на худой конец можно ещё раз взорвать дамбу», — произнес я шутливо. «Однако полагаю, что к этому враг может быть готов». Я-то точно знал, что был бы готов к такому развитию событий, если бы слышал о прошлом сражении за эти места, но даже если Варан и его соратники не обладали подобной информацией к настоящему моменту, Они точно получат её и едва только ступят на перлию. Последний бой Каина. Так лестно, хотя и не вполне верно называют местное, с упорством, достойным лучшего применения, то давнее сражение. Оно стало настоящей легендой для этого маленького и в целом довольно скучного мира, и как следствие послужило источником вдохновения для бесчисленных книг, пикт-драм, голографических и пикт-комиксов, полных преувеличений неточностей. Мы всё равно установим взрывные устройства решительно заявила Фелиция, чем несколько меня озадачила, учитывая, в какое раздражение её привело моё решение взорвать дамбу в прошлый раз. Мне стало казаться, что время игру с ответственностью придали ей не только кучу нового металлического хлама, но и значительную долю прагматизма. Магас обвела взглядом всех собравшихся за столом техножрецов, как если бы ожидала возражений. Но ни один не подал голоса, хотя наверняка среди них было достаточно недовольных подобной перспективой. Мы всегда сможем построить ещё одну дамбу, но у нас есть только один тени свет За что спасибо Императору. Пробормотал я несколько громче, чем намеревался, и обернулся к Макану. Я хотел бы, чтобы вы также приняли участие в обсуждении аспектов обороны. Уверен, что у вас уже имеется достаточно подробный анализ имеющихся возможностей, учитывающих максимум вероятных сценариев развития событий. «Всё от возвращения орков и до миграции хрудов», — заверил меня Макан не исключая переворота со стороны подстрекаемых ТАО-сепаратистов, пути подхода вражеских войск, проникновение лазутчиков штаб-организации. Только назовите «я об этом подумал». Я, отчетливо ощущая напряженные взгляды всех присутствующих, он высокомерно пожал плечами. «Я не утверждаю, что кто-то здесь является предателем, но я составил планы противодействия на подобный случай, наряду со всеми прочими, которые только смог вообразить. Это моя работа». И мы должны благодарить Императора за то, что вы подходите к ней с такой серьёзностью. Заметил я, наученный жизнью сглаживать неловкие моменты в подобных ситуациях. Кто-то ещё может добавить что-то полезное для собравшихся? Але то, что целиком в сборете не свет является чем-то много большим, нежели просто усилитель психических способностей. Вставила Фелиция. Она снова бросила взгляд на техножрецов, снова ожидая возражений, и заметно расслабилась, когда таковых не поступило. Следующая её фраза была обречена непосредственно ко мне. Мы ещё далеки от того, чтобы понять истинное предназначение устройства, но некоторые предварительные выводы нам удалось сделать». «Именно так», — вмешался один из техно-жрецов. Как Магас Тайбер, возможно, уже объяснила, «Тенисвет как компонент более сложного устройства является лишь деталью, добывающей энергию непосредственно из варпа. Это, видимо, и является причиной, по которой он также способен усиливать латентные психические возможности». «Да, Магас пояснил о данный момент», — подтвердил я. «Но продолжайте, пожалуйста». Прочая же часть устройства, как мы полагаем, является системой фокусировки этой энергии. Перехватила он эти объяснения Филица, наградив свою излишне говорливого почтённого таким взглядом, который я обычно приберегал для стрелка Эрлсона. Мои дисциплинарные занозы в те сравнительно беззаботные денёчки, что я провёл с двенадцатым полевым артиллерийским полком. А для чего это делается, мы ещё не поняли, но если наши догадки правильны, то тени свет способны изменить саму ткань реальности. Святой трон Невольно воскликнул я, и набросок кошмарного будущего, сделанный Псайкером с Парсоном, превратился в моём сознании в сравнительно оптимистичную картину. Вместо того, чтобы медленно уничтожить галактику на протяжении десятилетий, Тенесвет, кажется, был способен проделать эту работу за время, которое мне потребовалось бы для того, чтобы моргнуть. Чтобы Феллица не говорила на этот счёт, или Эмберли, если уж на то пошло, я решил, что я обязательно найду какой-нибудь способ уничтожить проклятую штуковину». «Зачем кому-то понадобилось строить нечто столь чудовищное?» «И страха!» – подал голос один из делегатов от Инквизиции. Это была молодая женщина с заострёнными чертами лица в одеждах сестёр Орды Диалогис, то есть человек, пытающийся вынести какой-то смысл из тех письмён, которые ей имел возможность видеть на плитках, покрывающих стены комнаты с тени светом. «Мы знаем из нескольких фрагментов, найденных в местах раскопок по всей галактике, что древние находились в состоянии войны. С кем или чем, нам неизвестно». Хотя некоторые учёные выдвигали предположение, что знак, соответствующий имени врага, звучит на готике как «Катарн» или «Ктан». «Никогда таких не слышал», — сказал я с некоторым облегчением. Спасибо императору Нинекроны. «Обе стороны конфликт, насколько нам представляется, были полностью уничтожены в ходе войны», — произнесла сестра. «Полное взаимное уничтожение. Лишь немногие реликвии древних пережили то время, и от Ктан совершенно ничего не осталось». К несчастью, в свете последних событий это более не кажется верным. На Луэльдар бытуют легенды, которые, возможно, своими корнями уходят в тот конфликт. Конечно же, остроухие модники слишком давно и прочно уселись на собственные задницы и не спешат делиться важной информацией с низшими расами, но мы сумели, используя несколько неортодоксальные средства, добыть крупицы информации, которая может оказаться полезной. Я лишь в самых общих чертах представлял себе возможность Инквизиции. Но мне было известно, что имели место случаи сотрудничества некоторых Эльдар с отдельными представителями Орда Ксенос. Редкие, но не неслыханные случаи. Эмберли, кстати, довольно прилично говорила на их языке. И я полагаю, что выучить его она смогла именно благодаря такому случаю. В детали она, конечно же, меня не посвятила. И не без причины. Впрочем, любой, кто обладает соответствующим уровнем допуска, может отыскать для себя подробности в закрытых архивах Дамоклова-Канклава под графа Остан деле. Так что я предположил, что сестра Орда Диалогис также не станет пускаться в подробное объяснение. «Информация эти не свети, — осторожно спросил я, главным образом для того, чтобы произвести впечатление, будто я всё ещё понимаю, о чём идёт речь. «Возможно», — отозвалась Инквизитор. Если верить малоизвестному широкой общественности произведению «Лео Кельси», древние предприняли попытку напрямую использовать энергию варпа, желая защититься от своих врагов. Некоторые из учёных Эльдар считают, что они были первыми, кто выпустил проклятие хаоса в галактику. Ничем не подкреплённые и слишком далеко идущие домыслы, которые сестра Розетта, кажется, воспринимает серьёзнее, чем они того заслуживают. Твёрдо заявила Фелиция, игнорируя посланный в её сторону и несулящий ничего хорошего яростный взгляд. Учитывая то, насколько древним и, несомненно, мощным является наш артефакт, было бы крайне неразумно списывать такую вероятность со счетов, и это всё, на чём я настаиваю произнесла Розатта с видом человека, которому слишком часто приходится произносить эти слова. «Когда я осознал всю значимость сказанного ею, мне показалось, что все мои внутренности обратились в воду, и я собрал всю свою волю в кулак, чтобы ужас не отразил цумени на лице. Вот ведь незадача. А я уж начал было думать, что хуже дела уже не могут пойти. Мне представляется, что независимо от разности взглядов на природу явления, все наши дальнейшие совместные действия должны быть сопряжены с чрезвычайной осторожностью» тактично заметил я. «Не волнуйтесь, именно так мы и поступаем», — отозвалась Фелиция столь прохладно, что я поюжился. Я хорошо знал её упрямство, и не приходилось даже сомневаться, что если бы возникла непосредственная угроза упустить артефакты из своих рук, она бы рискнула привести его в действие. Просто для того, чтобы посмотреть, что же получится. И что ещё хуже, «Император, помоги мне!» Я позволил бы ей это сделать, если бы увидел пусть слабый, но шанс, что это нам поможет». Ну что ж, во всяком случае, это не тот вопрос, решать который нужно сегодня. В настоящий же момент нам с Юргеном ещё предстояло вернуться к вопросам грядущей войны. В соответствии со всем сказанным, произнёс я, полагаю, что могу оставить вас с вашими исследованиями. В конце концов, не взорвали же они до сих пор галактику, несмотря на то, что столько лет прилагали к этому усилия своих лучших умов. Если имеется шанс, что Фелиция и её подчинённые безопасный способ применить устройство против наших врагов, то в совсем уж отчаянном положении мы попробуем это сделать. Но даже если такого способа не отыщется, они будут заняты делом и не станут путаться у меня под ногами». Я бросил взгляд на маканы и яйца, вставая из-за стола. «Джентльмены, полагаю, что у вас найдётся какое-то помещение, где мы могли бы посмотреть наши оборонительные стратегии, не докучая остальным». На самом деле, мне куда важнее было увезти Юргена из коридора прежде, чем с ним встретиться с Парсом. «Моя кабинета ближе всего» произнёс Макан, явно готовый к возражениям от своего коллеги, но яиц кивнул. «Это сэкономит нам немного времени», — признал он. «Отлично», — произнёс ятоном приличествующим герою Империума. «Давайте же приступим». Я кивнул Фелиции. «Вне сомнения, мы ещё увидимся до моего отъезда». «Если вы не собираетесь добираться до Челенвала пешком, то, вне сомнения, мы обязательно встретимся». Жизнерадостно согласилась она. «Вашу машину теперь не очень просто завести».